сохранить для работавших людей, ни одного атома для наутилуса. Когда я вернулся на борт, я уже совсем задыхался. Какая ночь! Я этого не в силах описать. Таких страданий описывать нельзя. На следующее утро стало предельно тяжело дышать. Головной боли Присоединились одуряющие головокружения, от которых я был похож на пьяного. Мои товарищи испытывали те же самые страдания. Несколько человек из экипажа только хрипели. Сегодня, на шестой день нашего пленения, капитан Немо, полагая, что кирки и ломы являются средством слишком медленным, решил проломить ледяной пласт, еще отделявший нас от водяной поверхности моря, иным способом. Он неизменно сохранял и свое хладнокровие, и свою энергию нравственной силой, он подавлял физические страдания, он думал, комбинировал и действовал. По его приказанию корабль приподняли с ледяного слоя, облегчив его и изменив этим центр тяжести. Когда Наутилус всплыл его подтянули канатами с таким расчетом, чтобы он стал точно над огромной выемкой, сделанной по очертанию его ватерлинии. Как только резервуары достаточно наполнились водой, Наутилус опустился и вклинился в прорубленную выемку. К этому моменту весь экипаж вошел в корабль и запер двойную дверь внешнего сообщения. Наутилус лежал на ледяном пласте толщиной в один метр, продырявленном во множестве мест зондами. В то же время краны резервуаров... Были открыты до отказа, и в них хлынули сто кубических метров воды, увеличив вес наутилуса на сто тысяч килограммов. Мы ждали, слушали, даже забыв свои страдания. Делалась последняя ставка на спасение. Несмотря на шум в голове, я вскоре услыхал какое-то потрескивание под корпусом наутилуса. Происходило смещение поверхности пласта. Наконец лед треснул со странным шумом, похожим на разрыв бумаги, и Наутилус начал опускаться. — Прошли! — шепту мне на ухо консель. Я был не в силах отвечать. Я только схватил его руку и непроизвольным, конвульсивным движением стал ее сжимать. Наутилус под действием своей огромной тяжести стал врезаться в воду, как ядро, иначе говоря, стал падать точно в пустоту. Сейчас же всю электрическую энергию переключили на насосы, чтобы выкачивать воду резервуаров. Через несколько минут падение затормозилось, а вскоре манометр показал уже восходящее движение судна. Винт заработал с такой скоростью, что железный корпус весь дрожал вплоть до заклепок, и мы понеслись на север. Но сколько же времени продлится наше плавание под торосами, пока мы не достигнем свободного пространства океана? Еще день! Но я до этого умру. Полулежа на диване в библиотеке, я задыхался. Лицо мое сделалось лиловым, губы синими, и наступало полное функциональное расстройство. Сознание времени исчезло. Мускулы потеряли способность сокращаться. Не могу сказать, сколько часов длилось такое состояние. Я только сознавал, что это начало агонии. Я понимал, что умираю. Вдруг я пришел в себя. Несколько глотков чистого воздуха проникли в мои легкие. Неужели мы... «Всплыли на поверхность моря. Неужели мы прошли торосы?» «Нет. Это мои милые друзья, нет и Консель, пожертвовали собой, чтобы спасти меня, отдав мне несколько молекул воздуха, оставшихся в одном из аппаратов. Вместо того, чтобы вдохнуть в себя, они их сохранили для меня и, сами задыхаясь, вливали капля по капле в меня жизнь». Я хотел оттолкнуть аппарат, но они схватили меня за руки, и в течение нескольких минут я с наслаждением дышал. Я перевел взгляд на часы, они показывали. Одиннадцать часов дня, значит, наступило двадцать восьмое марта. Наутилов шел со страшной скоростью, сорок миль в час. Он точно ввинчивался в море. Где же капитан Немо? Неужели он погиб? Неужели вместе с ним умерли и его товарищи? Судя по показаниям манометра, мы находились всего в двадцати футах от поверхности. Простое ледяное поле нас отделяло от воздуха земли. Разве нельзя его пробить? Может быть... Во всяком случае, Наутилус намеревался это сделать. Я чувствовал, он принял наклонное положение, опустив корму и приподняв кверху бивень. Для этого достаточно было впустить воду определенным образом и тем нарушить обычную точку равновесия. Затем, сделав разгон всей мощью своего винта, он ринулся на ледяное поле снизу, подобно гигантскому тарану. Он стал долбить его мало-помалу, то отплывая, то вновь бросаясь на ледяное поле, которое все больше трескалось, и, наконец, последним броском Наутилус пробился на оледенелую поверхность моря и продавил ее своей тяжестью. Стеклянные окна раскрылись, можно сказать, разверзлись, и волны морского воздуха стали вливаться в Наутилус.